Эти последние 15 лет мы все разваливали нашу собственную страну. Ну, хорошо, развалили, разворовали. Но зачем в последние 7 лет, когда страна продолжала рушиться и рассыпаться, надо было создавать иллюзию того, что все хорошо, и Великая Империя восстанавливается? «Оранжевые революции лишили нас иллюзий, что все само собой образуется. За фасадом другого имперского благополучия возрождающейся России не оказалось ничего. Потемкинская деревня — один на всю страну сытый город». Старое советское, еще по сути сталинское наследие, пошедшее по рукам, заканчивается, а нового не создано ничего, уродливая попытка восстановить досоветскую Российскую империю на пустом месте провалилась? А как все начиналось? Михалков, сибирский цирюльник». Тут, впрочем, много риторических выражений. Как это мы все разваливали страну? Если бы так, она давно бы развалилась. Мы все по мере сил старались страну сохранить. А вот власть, составленная из национальных и региональных князьков и раздирающие на куски народные хозяйство олигархи, страну действительно развалили. Путин, на которого надеялись, особого рвения в сохранении страны не проявил. Понимая все это, потирают руки идеологи оранжевой революции в Российской Федерации. Вот они, объективные предпосылки. Березовский даже сочувствует патриотам. Все, что происходит на постсоветском пространстве, неизбежность. Когда он, Путин, пришел к власти, была огромная система ожиданий у так называемых патриотов. Тех, кто хотел видеть Россию сильной, возрождающейся империей, с русскими как титульной нацией во главе. И вот эта идея, казалось, могла быть реализована молодым, энергичным на вид товарищем Путиным. Но он не сделал Россию великой. Он не стал собирателем земель русских, и уж тем более советских. Вместо этого он говорит про вертикаль власти, диктатуру закона. За этим скрывается незнание процессов, которые идут в реальности. Семенова Березовской предрекает кровавую революцию в России. Утро РУ 11 апреля 2005-го. Недовольство нарастает потому, что в сознании людей происходит важный слом. Путин был символом, и все терпеливо ждали, что под прикрытием этого символа власть будет трудиться над созданием действительной силы, которая и позволит государству выполнить свою миссию. А через пять лет выясняется, что ничего за этим символом нет. Власть не трудилась, а занималась интригами и переделом остатков собственности. И символ начал рушиться. Социолог Дубин из ВЦИОМ говорит. Путин играет роль сегодняшнего общего символа. Для людей такая фигура важна с точки зрения психотерапевтической. Местные власти могут безобразничать. Но есть он, который в случае чего, может быть, все-таки наведет порядок. В 2000 году на это надеялось более 70% населения. Сегодня Путин... Не собирает и 60, при том, что имеет высокий уровень доверия и поддержки. Но доверие и поддержка все менее обозначают надежды. За ними стоит безальтернативность, другого никого нет». Поэтому так велика готовность и населения, и лидерских групп закрывать глаза на то, что, например, Путин два дня не появлялся, когда развернулись события в Беслане, когда произошла катастрофа на подводной лодке Курск. Если открыть глаза, придется признать, что в центре круга никого нет и станет тревожно а россияне и без того достаточно напуганы. Политический журнал 2004, номер 40 Только не напуганы они уже, а возмущены. Возмущает людей и коррупция, от которой при нынешней власти уже стало трудно укрыться рядовым гражданам. И дело не в том, что жалко денег на взятку. Мы же видим, как эти взятки растлевают государство снизу доверху, а затем растление проникает и в те профессии, на которых держится Россия, и в некоторых коррупция недопустима. На заседании руководителей законодательных органов Приволжского федерального округа, которое прошло под председательством полпреда Кириенко в Казани, было сказано, что россияне ежегодно тратят на взятки около 40 миллиардов долларов. Политический журнал 2004, номер 46. Недавно Международная организация Transparency International, изучающая уровень коррупции в разных странах, опубликовала свой доклад за 2004 год. Рейтинг TI составляется по шкале от 0 до 10 баллов, где 10 баллам соответствует наивысшая степень порядочности и честности чиновников квалифицируемой страны. Из 146 стран, фигурирующих в списке 2004 года, 60 стран набрали менее 3 баллов из 10 возможных. Это крайне коррумпированные страны. Российская Федерация, набрав 2,8 балла, заняла место между 90 и 96. -м. И это вовсе не от бедности. Сегодня очень трудно живется в Северной Корее, но ей поставили 4,5 балла, а Кубе 3,7 балла. Вряд ли эксперты старались приукрасить их чиновников. А вот оценки стран, где уже произошли оранжевые революции. Киргизия и Украина – 2,2, Грузия – 2, целых. Хистанов. Уровень честности. Политический журнал. 2004. Номер 40. Не будем уж трогать особый. «Больной срез. Безопасность против угрозы терроризма, который буквально возвращен властью реформаторов. Уж что-что, а о нем никак нельзя сказать, что он унаследован от проклятого советского режима. Не знали мы этого зла, потому что не было для него питательной среды. А теперь эту питательную среду создали» а противоядие против терроризма разрушили. После Нордоста оста и Беслана число граждан, которые не верят в способность правительства защитить их от терроризма, увеличилось в полтора раза, с 50 до 75%. А архитектор перестройки Яковлев дает независимой газете такое интервью. Его спрашивают, «Не жалеете, что в свое время с Горбачевым силовиков не разогнали?» И этот заслуженный агент влияния добровольно отвечает. «Я думаю, это наша ошибка. Что касается «Монстра», я бы его ликвидировал. Кстати, по моей записке КГБ был разделен на несколько частей «Независимая газета» 19.04.2005. И подобные ему разрушители при этой власти ходят в уважаемых наставниках. Нынешнее растущее недовольство властью имеет обоюдоострый потенциал. Оно может качнуться как в сторону отрицания этой власти и ее замены через Оранжевую революцию, но может и оформиться в политический проект, направленный на излечение больной власти и подавление оранжевых. Интуитивно большинство тяготеет ко второму варианту, и опыт Украины в таком повороте сознания сильно помог. Но это тяготение не сломало неустойчивого равновесия, и оно может быть сдвинуто в любую сторону. За это и борется набирающие обороты пропагандистская машина российских оранжевых. Сама власть, похоже, колеблется, но более активны в ней группы, тайком помогающие оранжевым.